Глава тридцать девятая «Не уступай вымогательствам». «Ты отдал малость, но вскоре отдашь и еще немного, а значит, первое отдал за даром. Не уступай своего царства». Нужно чувствовать себя собой, только тогда ты доверяешь собственному разумению. Поэтому так горд верующий. Чужие сомнения не смущают его, а не от тех, кто не способен понять. Умей отличать соглашательство от любви. Тот, кто смотрит мне в рот, ожидая, когда я заговорю, мне не нужен. Я иду и ищу в людях свет, подобный моему. Петь хором одно, придумать песню другое. Кто тебе в помощь, когда ты творишь? Вот и еще одна сложность над которой придется задуматься. Для созидания творчества плодотворно сотрудничество и совместные поиски. Если ствол дерева пронизывают токи любви, творчество расцветает. Но это не значит, что человека нужно растворить в сообществе, нет. Речь идет лишь об общем направлении питающих соков, Благодаря им ветви дотягиваются до неба и превращаются в храм. Ошибка здесь та же, что и у логиков. Выявив в произведении план, они считают, что план создал произведение. Нет, так оно себя осуществило и овеществило. План — это обозначившееся лицо. Не нужно каждого подчинять обществу, пусть каждый подчинится своему делу и понуждает всех остальных расти хотя бы из чувства противоречия. Я побуждаю всех к созиданию и творчеству. Если они будут жить только полученным от меня, они оскудеют и обнищают. Но я тот, кто готов принять их творение, и они возвеличатся в собственных глазах, глядя на мою мощь, созданную их усилиями. Я оградил своими объятиями их кос, овец, зерно и даже дома. Я присвоил все и вернул все обратно, как дар моей любви к ним. Я подарил им и храмы, которые они сами построили. Но как свобода не своей своеволия, так и порядок не неволя. О свободе речь еще впереди. Славить я буду тишину, музу плодов, Жительницу полных житниц, изобильных подвалов и погребов, Восковые соты медвяного проворства пчел, Умиротворенное собственной полнотой море. Глядя с вершины, я погружаю в тебя, о тишина, свой город. В нем остановились повозки, Смолкла уличная разноголосица и звон наковален. Все бережно сложено в чашу вечера. Бдит Господь над усердными, Укрытый Его плащом встревоженные и обеспокоенные. Тишина в женщине, вынашивающей дитя. Тишина налитых молоком сонных грудей. Тишина в женщине, молчание дневных сует, Умиротворение жизни, собирающей дни в сноб. Тишина в женщине — святыня и продолжение. В тишине женщины начинается единственный путь, который непременно куда-то поведет. Она ждет ребенка. Он раздвигает ей живот. Тишина — хранилища куда я поместил свою кровь и свою честь. Тишина в мужчине. Он облокотился на стол, он задумался. Он питает и питается соком мысли. Тишина позволяет ему знать и не знать. Как благотворно иной раз незнание! Тишина — это отметание вредоносных паразитов и сорняков. Тишина — хранительница и русло его мыслей. Тишина самих мыслей. Отдых пчел. Они собрали мед. Мед — сокровище. Его нужно хранить. Ему нужно созреть. Тишина мысли, растящей крылья. Как она не любит тревог ума и сердца! Тишина сердца, чувств, слов в себе. Ибо хорошо, когда ты становишься ближе к Господу, а Он — тишина вечности. В ней все уже высказано, все уже сделано. Тишина Господа. Сон пастуха. Нет его слащ. Хотя овцы и ягнята всегда в опасности. Но как отделить пастуха от овец, когда есть только сон при свете звезд, когда только и есть что руно снов? Ах, Господи, перейдут времена. Ты станешь складывать в житницу сотворенное ты отворишь дверь болтливому человеческому роду, чтобы навек поместить его у себя в хлеву, и как от болезни разрешишь нас от всех вопросов. Ибо я понял, продвинуться вперед значит узнать, что вопрос, который тебя мучил, потерял смысл. Я спросил своих ученых, а они... Нет, не то чтобы они ответили за свои прошлогодние вопросы, они, о Господи, рассмеялись, потому что истина явилась перед ними как ненужность этих вопросов. Я ведь знаю, знаю, Господи, что мудрость — не умение отвечать, а избавление нашей речи от превратностей. Вот влюбленные сидят на низкой ограде апельсинового сада, они сидят рядышком и болтают ногами, Они не нашли ответов на вопросы, которые задавали вчера, но я знаю любовь. Им не о чем больше спрашивать. Я перерастаю одно противоречие за другим, и все меньше у меня вопросов, и все ближе я к благости тишины. Болтуны! Сколько вреда они принесли людям! Только безумец может уповать на ответ от Господа. Если Он примет тебя, Он избавит тебя от лихорадки вопросов, отведя их своей рукой, как головную боль. Вот так. Собирая в житницу сотворенное, открой нам, Господи, створки твоих ворот. Позволь войти туда, где не понадобятся ответы, где вместо ответов будут... Блаженная безмятежность, которая и есть конец всех вопросов, и полнота удовлетворения, ключ свода, идеальное лицо. Вошедшему откроется чистейшая гладь воды, куда просторнее морских гладей. Он смутно догадывался о ней, когда, болтая ногами, сидел с любимой на ограде сада, и любимая его была похожа на газель, остановленную на бегу и слегка задыхалась. Тишина — гавань для корабля. Тишина Господня — гавань всех кораблей.